Глава 14. Лето подходило к концу. Были собраны последние яблоки, сварено яблочно-сливовое повидло. Антошка собирался в Москву. Школа, друзья, в общем, жизнь. А вот Гера в Москву не торопился. Лиза видела, что ему туда неохота. «Совсем не соскучился», — удивлялась она. «Прямо ни капельки». Муж тяжело вздыхал и виновато разводил руками. Лиза раздражалась и нервничала. Здесь, конечно, хорошо. Воздух, природа, пошли грибы, а Гера заядлый грибник будет предель. Но как оставить его одного? Нет, голодным не будет и волноваться нечего. Курить, слава богу, бросил. Ее не слушал, а к Буткевичу прислушался. Авторитет. В Москве будет маяться, психовать, мерить шагами квартиру, сидеть у телевизора, валяться на диване и злиться на Лизу. Правда, за что, непонятно. Но вдруг снова сердце. Теперь, конечно, спокойнее рядом с Ансаныч, и все же тревожно. Нет, невозможно, она совсем чокнется. А после прения разговоров, споров и обоюдно приведенных аргументов, Лиза решила так. Поедут вместе. В Москве Георгий обследуют, а там видно будет. Надеялась, что передумает. Холода не за горами. А без конца топить печь — то еще удовольствие. С тем уехали. Обследование прошло нормально. За пять дней, что называется, всего прокрутили. И муж стал собираться в поселок. Звонил Буткевичу и возбужденно кричал. — Сан Саныч, скоро буду, ты как? Не стесняйся, говори, что привести. Все говори, потом разберемся. Лиза ничего не комментировала. Смотрела на его сборы и тихо вздыхала. Уедет. Теперь ей нечем крыть. И он точно уедет. А она снова останется одна. У Тошки своя молодая жизнь. Школа, спорт, друзья, вечеринки. А у нее снова одиночество. Какие же мужики эгоисты. И Буткевич хорош, эх, Сан Саныч, поддерживает он новоявленного дружка, еще как поддерживает. Позвонить ему. Нет, эти методы не для нее. В конце концов, все взрослые люди. Но обида на мужа росла и расцветала. Наконец решили поговорить. Гера обещал, что будет приезжать. На выходные, между прочим. Приезжать может и она. Скоро зима, а там... — Лыжи. — Мы что, зря купили лыжи? — возмущался Гер. — Действительно, три пары отличных лыж стояли на даче. Для Лизы так себе аргумент. — Да нет, безусловно, там хорошо и зимой. Кто же спорит, но... — Да, лыжи, — протянула Лиза. — Ладно, давай попробуем. — Только учти, я буду ездить, если будет ездить Тошка. А вот здесь разберешься ты. Георгий кивнул и, кажется, облегченно выдохнул. Согласилась. Согласилась его строптивая женушка. И жизнь потекла, покатилась дальше. Тошка ходил в школу, Лиза на работу. В выходные ездили на дачу. А там шашлыки, лес, грибы, лыжи, походы к Будкевичам. А весной Тошка, катаясь на скейте, сломал лодыжку. Позвонил из приемного, куда его отвезла скорая. Лиза схватила такси и полетела в больницу. Радостный дуралей, покачивая загипсованной ногой, поприветствовал взмокшую перепуганную бабушку. Лиза увидела его довольную и смущенную физиономию и, махнув рукой, пошла искать хирурга. — А ты у меня, — пригрозила она внуку, — с тобой еще разберемся. Внук, кажется, не испугался. В приемном, как и всегда, было черно от народа. Стонали, причитали больные, возмущались и скандалили родственники, отбивались замученные медики. Приемный покой тот еще ад. Хирурга пришлось подождать, и Лиза, вздохнув, присела в коридоре. Минут через пятнадцать неподалеку раздался душераздирающий вопли страшный лагерный мат. Голос был хриплым, севшим, но явно женским. Лиза оглянулась и увидела неопрятную, растрепанную старуху, сидящую в кресле каталки. Сжав тощий сухой кулак, старуха кому-то грозила. На нее не обращали внимания. Судя по виду, бомжиха пьянь, да и запашок от нее. На таких пациентов не очень-то обращают внимания. Орут и орут, устанут и перестанут. Ей сила орать, значит, не так сильно болит. Бомжи любят обращаться в больницу, в больничку, как они говорят. Тепло, сыто, белье, кровать. Санитарка отмоет, дадут чистую пижаму, да и подлечиться слегка не повредит. Этот так называемый контингент был самым неприятным и скандальным. Лиза глянула на часы. Где этот хирург, господи, сколько его ждать? «Поговорим и закажу такси, отвезу этого героя домой и вернусь в поликлинику». Мимо нее провезли скандальную тощую старуху. Бомжиха продолжала возмущаться. Инстинктивно поморщившись от жуткого запаха грязных тряпок и перегара, Лиза мельком глянула на нее и застыл. На щеке у старухи был шрам, короткий, но глубокий и широкий. «Стелла?» Или обозналась? Подумаешь, шрам, мало ли старух со шрамами. Но тот, на красивом лице матери Дымчика, был необычным, запоминающимся и точно таким же, как у скандальной старухи. Догнать, узнать фамилию, вообще что-то узнать и что, что дальше. В эту минуту Лизу окликнул дежурный хирург. Про она вспомнила к ночи, Вспомнила и на завтра забыла. У всех своя жизнь и свои проблемы. Но неужели это она, прекрасная, гордая Стелла? Или Лиза все-таки ошиблась? Очень было обидно. Мужской эгоизм. Этот Геркин поступок, вот что это такое. Захотел, заселился на даче и все ему по барабану. И Лиза, и Тошка, временами Лиза злилась ужасно. Но в душе понимала, Гере там лучше. В Москве ему тесно, душно, бесполезно. «А как там пионы?» — беспокоился Гер. «Чертовы пионы!» — вопила Лиза. «Они тебе дороже жены. Пионы, огород, грибы, забор, печка. Что еще? А, Сан Саныч, вы же теперь не разлей вода. У вас же рыбалка, караси, плотва, уклейки. Господи, что за название?» «Хозяйство», — оправдывался Гер. «Лиза, дом, живой организм. А я?» — возмущалась Лиза. «Я какой организм? Не живой?» Ругались. «Ну и вали на свою дачу, раз она тебе дороже меня». «Нет», — пугался он. «Лучше ты увольняйся и живи там со мной. Там красота, Лизонька, и одно сплошное счастье. О, Господи! А Антошка!» «Брошу ребенка и поеду в твое сплошное счастье!» Лиза махала рукой. «Ладно, езжай. Невыносимо видеть твои страдания. Езжай к своим пионам, опятам, уклейкам. И поскорее видеть не могу твою страдальческую физиономию!» Еле сдерживая радость, на следующий день Гера уезжал. И Лиза опять оставалась одна. «Нет, не одна, с Тошкой». А у того были свои дела, какие-то музыкальные группы. Век бы их не слышать, сплошная какофония, не музыка. Свои интересы, своя компания, своя жизнь. И это нормально. Возраст. Только получалось, что Лиза никому не нужна. Она возвращалась с работы, включала торшер, ложилась на диван и ждала звонков от внука и мужа. Муж звонил каждый вечер в 9.00 без задержки, отчитывался о прожитом дне, вскопал, выкопал, пересадил. Сходил в лес, 10 беляков, 12 подберезовиков. Белые поставил сушить, подберезовики заморозил, сварил суп, наколол дров, вечер теплый. Сплошное наслаждение. Наслаждение, борчала Лиза, и притом сплошное. «Что, хорошо тебе без меня?» «Плохо», — отвечал Гер. «Очень плохо». «Когда уже твоя пенсия?» «Можно подумать, все дело в пенсии», — взрывалась Лиза. «В пенсии, а не в тошке». Ну и по кругу, по кругу, до кнопки отбой. Потом Лиза долго не спала, ждала тошку, вглядываясь в темень, торчала у окна. У подъезда бренчала гитара, и слышались взрывы смеха. Она знала, что за компанию подъезда. Знала всех ребят, всех девчонок, но уснуть не могла, пока он не вернется. Чертова нервная система. Он парень надежный. Никуда не уйдет, все будет сидеть на лавке у дома. Ну, еще час-два, потом по домам. Спи, Лиза, спи. Он вырос, у него своя жизнь. Спи, так нельзя. У всех своя жизнь, а у нее и их жизнь. Что она мучает себя? Все же нормально. Муж на даче, и там он счастлив. Внук здоров, послушан и хорошо учится. Да и вообще все у него хорошо. И у нее хорошо. Здоровье хоть у не подводят. Работа есть. И на работе ее уважают. Брат, заловка, племянница. «Что ты маешься, Лиза? Что в твоей жизни не так?» «Оказалось, что все не так. И даже хуже. Тошка. Однажды Лиза заметила, мается, слоняется из угла в угол, вздыхает, не ест. «Что с тобой? Ты заболел?» «У меня все нормально!» «Ну и бог с тобой!» — вздохнула Лиза и пошла жарить котлеты. Уж от котлет он никогда не отказывался. А если еще и с картошечкой? Котлеты получились пышные, высокие, загляденье. И картошечка как надо. Брусочки ровные, с хрустящей корочкой. Ну, посмотрим, Тошка, как станешь отказываться. А он отказался. «Не хочу, нет аппетита!» Пощупала лоб, холодный, посмотрела в горло, нормальное. Послушала, он вздыхал и отворачивался. «Ба, отстань, а!» Поняла что-то серьезное. Села на стул, уронила руки и слышала, как бахает сердце. Что-то случилось. Наркотики, долги. В таком возрасте все, что угодно. Ясно одно, влип парень. «Так, Лиза, подъем, поднимайся и звони мужу, пусть приезжает, одной не справится». Страшно. Она зашла в комнату к внуку, Тошка, одетый, не скинув кроссовки и, отвернувшись к стене, лежал на диване. Лиза осторожно присела рядом на краешек. Обычно он двигался, освобождая ей место. Сейчас не шевельнулся. Тошка, сказала она, это я, Тошенька, твой лизочек. И я, как всегда, рядом. Милый, ты мне скажи правду, пожалуйста. и мы все решим, даю тебе честное слово. Разве я тебя когда-нибудь обманывала? К вечеру приедет дед. Хочешь? Дождемся его. И мы все вместе. Хочешь, тете Наде с Владиком позвоним. Ты же знаешь, какая у нас команда. И мы все решим, мой родной. Все разрулим. Тошка молчал, глядя в стену. А будет надо, уедем в другой район. Не сдавалась Лиза. Переведемся в другую школу, а хочешь в другой город, где нас вообще никто не знает. Только ты мне все расскажи, мой любимый, всю правду, как есть. И мы вместе примем решение, честное слово. Мы сделаем так, как будет лучше тебе. Честное слово, — повторила она. Он резко повернулся и посмотрел на Лизу. Честное слово, — повторил он. Ты обещаешь, слез в глазах не было. А были какие-то чертики, радостные, веселые чертики. Может, все не так страшно. Дай бог, чтобы деньги. Просто долги любые она все покроет. Возьмет кредит, займет по знакомым, только бы долг, они не наркотики. — Я обещаю, — кивнув твердо, сказала Лиза. — Ну, говори, говори, пока меня инсульт не хватил. А дело было совсем не в долгах и наркотиках. Он собрался туда, к ней. Он рвался поехать к матери. К так называемой матери, поправила Лиза. Тошка сделал вид, что этой фразы не заметил. — Да, к матери! — зло выкрикнул он. — А что, она мне не мать? Лиза заплакала. Он обнял ее и стал говорить о своей любви. — Ба! Ты самая-самая, самая лучшая и любимая, самая близкая и дорогая. И ближе, чем ты у меня никого нет и не будет. Да, она меня бросила. Да, сбежала и ни разу не приехала. Я все это знаю, ба! И да, я ее ненавидел. Всю жизнь ненавидел просто до дрожи, а потом. Он всхлипнул и замолчал. Не так давно мы стали перезваниваться и переписываться. Я только прошу тебя. Не обижайся, и никакой любви к ней у меня нет. А что есть, он растерянно пожал плечом. Сам не знаю, но я хочу ее увидеть, сестеру увидеть. А что получится, сам не знаю, не понимаю, ба, честно. Тошка заплакал, у Лизы сжалось сердце. Но скажи, в чем мое преступление? В чем я виноват? В том, что просто хочу туда съездить? Если ты, ба, считаешь, что это действительно невозможно, я готов с тобой согласиться, в смысле принять твою позицию, понять тебя и сделать так, как захочешь ты. Но что такого в том, что я просто хочу ее увидеть? Это же моя мать! Лизочек, прошу тебя, ответь. Может, я услышу такие аргументы, что вопрос тут же закроется? Ба, ну что ты молчишь? Лиза молчала. Предательство. Еще одно предательство. Сколько их было. Позвала, поманила, наобещала. И он тут как тут, как же. Она мне мать. Какая мать, Тошка? Какая она тебе мать? Я подумаю. Сухо ответила Лиза и встала с дивана. Ба, а поесть? «Жрать хочу, как тысяча волков! Можно я пообедаю?» Лиза закрыла дверь в свою комнату. Из кухни раздавались обычные звуки. Льющаяся вода, звон посуды, звук телевизора. Он включил телевизор. Он любил есть под телевизор. Телевизор работает, он ест. У него все нормально. Лиза плюхнулась в кресло и закрыла глаза. «А что, собственно, случилось?» Что произошло? И она захотела увидеть свою мать. И она поперлась на край света, чтобы посмотреть на нее. И они переписывались, подумаешь, скрыли от нее. И это нормально. Знали ее реакцию. Устроить скандал, говорить ему о том, что она чудовище. Поливать ее от всей души, не стесняясь и не отказывая себе в этом удовольствии. Выплеснуть все, что накопилось. Все, что терзало и мучило, все, вообще все. И он остановится. У нее своя правда. У Анюты у всех своя правда. Господи, Лиса, ни долги и не наркотики. Что ты сходишь с ума? Вот это самое главное. А не его мальчишеский интерес, обычное любопытство. Да и как запретить? У него есть паспорт. И он считается взрослым человеком, человеком, способным принимать решения. Но как отпустить? Как? Как отдать в ее руки, в ее дом самое дорогое? А если? Но Лиза понимала. Не отпустит она, уедет сам, назло ей. Их отношения закончатся, их замечательные, доверительные близкие отношения. Да пусть едет, в конце-то концов. Что он найдет там, в том доме? Чего ему не хватало здесь? Пусть катятся. Мать, сестры, смешно. Кто они ему? Чужие люди. Вот пусть носом откнется. Пусть почувствует, а потом сравнит. И поймет, где его дом и где его близкие люди. Гера позвонила из машины по дороге в Москву. Лиза все рассказала. Слышала, как он с облегчением выдохнул. «Тоже мне горе, Лиза. Разумеется, отпустить. А как можно не отпустить? Правильно, уедет сам. И отношения будут испорчены. Этого он тебе не простит. Пусть едет. Собери его, дай денег и пожелай удачи». Лиза слушала молча. «А то, что Анюта не позвонила?» «Лиз, она так перед тобой виновата. Она так боится тебя. Ей так стыдно. Ну как ты не понимаешь? Трусиха она, твоя дочь. Не всем же быть смелыми. Лиза ответила что-то, примерно как себе самой накануне. Гера же толдычил свое. Ты как? Что значит плохо? Лиза, родная, умоляю, не накручивай себя. Подумай о своем здоровье. Какое предательство, Лиза, ну что ты придумала? Так, по мере давления, выпивала кордины, ложись. Ты ела? Ну, понятно, что не хочешь. Ладно, приеду, куда-нибудь сходим. Сто лет никуда не ходили. Хочешь в грузинский, твой любимый? Корчохин, кали, а, родная? Ализу продолжала нести. Не хочешь? Окей, будем дома. Лизок, успокойся, уговаривала ее Гера. «Никакой беды не случилось, и никакого предательства нет. Он мальчишка, пацан. Ему интересно. Город интересный, море, рыбалка. Новые впечатления. Конечно, пусть едет. А про все остальное даже не думай. Кто может сломать, перебить вашу любовь? Поверь, да он еще сильнее захочет к тебе, к нам. Здесь школа, друзья, наша дача, мы, наконец». Да и парень он чудный, трепетный, тонкий, все ли за все померила, выпила и легла. Я скоро буду. Ничего ли не мерила и ничего не пила. Какой волокардин А вот бы махнула. Но нет, одна не будет. Подождет мужа. В дверь осторожно постучали, в щелку просунулся внук. Ба, я во двор. Эти. «Не поворачиваясь», — ответила Лиза. «Ты норм?» — спросил он. «Я прекрасно, кмыкнула Лиза. «Лучше не бывает». Тошка вздохнул и тихо затворил дверь. Тут же хлопнула дверь входная. «Молодость. Все правильно. У них свои приоритеты. Да и что они понимают? Им не положено понимать, еще не положено. А в грузинский все же пошли». и хлопнули поллитровую коньяка. Пошло замечательно. Георгий вел пьяненькую жену, которая то смеялась, то плакала, то останавливалась и целовала его, а потом снова плакала и клялась ему в вечной любви и благодарила, благодарила. Только за что? Он так и не понял. Тошка улетел в осенние каникулы, провожал его Гера, Лиза работала. Она сидела за рабочим столом и что-то писала. За окном раздался звук пролетающего самолета. Лиза открыла окно и помахала ему. Понятно, что самолет был другой, не тот, на котором летел ее внук. А если бы тот? Разве бы он увидел? Разумеется, нет. Что непонятного? Помахала она для себя. И ей стало легче. Тошка звонил ежедневно, торопливо, захлебываясь от восторга, рассказывал про город и горы, про порт и базу Тихоокеанского флота, про Амурский и Уссурийский заливы и Японское море, про гору Варгина, сопку-холодильник и сопку-орлиное гнездо. А еще, ба, бухта Золотой Рог, прикинь, и Золотой мост, и океанариум. Ну и что, что я был? Тут до Сеула семьсот километров, а гребешки, а осьминоги и крабы, и магнолии, прикинь. Да, здесь есть магнолии, конечно, цветут только летом, ну да, как на юге. Про мать и сестер молчал, понимал, что не время. Казалось бы, Лиза успокоилась, главное, жив-здоров, но сердце болело, болело, и снова обида. На кого, дурочка? — говорила она себе. — На мальчишку, любимого внука. А ты вспомни себя, как помчалась в поселок, чтобы познакомиться с матерью. И что? Полюбила ее, простила, бросилась в объятия. Да нисколечко, даже наоборот. И, кстати, именно тогда оценила мамнину, даже затасковала по ней. «Ничего не будет, Лиза. Ты вырастила его». Ты единственная, ты самый близкий ему человек. Сколько пройдено вместе, сколько прожито. Это ревность, Лиза. Банальная, глупая, бабская ревность. Но ты не банальная. Ты исключительный. И тебе не к лицу, не по ранжиру. Но спасала работа, а не все это умное, чем она успокаивала себя. От тоски... Лиза взяла десять дней отпуска и укатила на дачу. После отъезда Тошки находиться дома было невыносимо. Да и по Гере скучала. Он, умница, все понимал. Не ругал, не насмехался, просто жалел. Как иногда важно просто пожалеть, не упрекая, не укоряя. А на даче и вправду всегда находились дела. Собрали оставшиеся листья, Последние поздние зимние яблоки, чуть прихваченные первым коротким морозцем, и оттого еще более вкусные. Купили новую мебель, два кресла и маленький диванчик. Кресло поставили у камина, диванчик у телевизора. Вместе топили печку, и в доме было тепло, уютно и тихо. Лиственные уже облетели, а хвойные по-прежнему зелены и ароматны. Пару раз уже выпадал и таял снежок, накоротко освежив, принарядив неприглядную осеннюю землю. И странное дело, ноябрь — самый никудышный мрачный месяц, а в Москву не хотелось. Ездили к Будкевичам, Наташа пекла огромные пироги с ягодами, и за вечер все вместе выдували самовар фирменного чая Сан Саныча с травками, засиживаясь до допоздна. Через неделю позвонила Анюта. Лиза услышала ее голос, и у нее упало сердце. «Мама!» — кричала Анюта. «Что ты молчишь? Ты меня слышишь?» «Слышу». Одними губами ответила Лиза. И Анюта затарахтел. «Ты только ничего не придумывай, ладно? И не расстраивайся, а то я тебя знаю. Мам, не пугай меня. Ну что ты молчишь?» «Хотя бы угукни!» Но Лиза и угукнуть не могла. «Мам, это только на вторую четверть, слышишь? А она самая короткая. Но не хочется ему уезжать, мам. Нравится ему, понимаешь?» Лиза, наконец, опомнилась, запричитала. «Ну и что, что последний класс?» возражала Анюта. «Ну, поступление что? На одну четверть, мам. На одну вторую, мама!» «Я тебе слово даю. Мой обещал с ним в Японию, понимаешь? Он и девчонки. Ты представляешь, как ему хочется. Мамочка, ну, пожалуйста. Ну, очень прошу тебя, все очень просят. Ну, разреши. Да он боится, мам. Он тебя знает. Ну, в каком смысле? Да в самом хорошем. Знает, что ты строгая, вот что я имела в виду». Лиза слушала такой родной. Такой забытый голос, и строгость начинала опадать с нее, как с деревьев осенние листья. Да сейчас, да, мам, давай закончим и передам. Разрешаешь? Да причем тут учителя? Рассмешила? У меня свекровь директор школы. А ты кто разрешит? И документы не нужны, только доверенность пришли. Пришлешь, мам? Ну все, поняла, поняла. Даю тошку. Ба. Услышала Лиза срывающийся босок. «Ба, ты очень сердишься!» «Да я знаю, что последний класс!» «Ты думаешь, я забыл?» «Лизочек, ну, пожалуйста, очень тебя прошу!» «Подумаешь, честно!» Голос явно повеселел. «Буду ждать, слышишь? Когда позвонишь!» «И да, еще, я очень люблю вас и очень скучаю!» «Ба, а может, приедете на Новый год, а потом вместе домой?» Лиза нажала отбой, опустилась на диван и жалобно посмотрела на мужа. «Вот так, Герка, вот так. А ты говорил, ничего не случится». «Как ничего не случилось? Ты дурак, Гера». И Лиза горько заплакала. Через два дня Лиза вернулась в Москву и написала заявление об уходе на пенсию, которое подходило через два месяца. Никто ничего не понял. По каким таким семейным обстоятельствам? Как это? Сколько той жизни? И что это? Пожить для себя? Откуда такое внезапное и резкое решение? Откуда такая срочность? Елизавета Владимировна, да вам еще работать и работать. Да и, главный, на добрый десяток лет старше вас. И понятно, что после ее ухода Ну, в общем, вы понимаете. Но сколько не уговаривали и не упрашивали, Лиза стояла на своем. Не рассказывать же коллегам, как одной бессонной ночью она лежала и вспоминала всю свою жизнь, всю-всю и всех-всех. Мам Нину, Марию, Полечку, Ритку, Дымчика, Лешку, Максима, Анюту, Тошку, Геру. всех кто в ее жизни был и тех кто есть и про предательство ли задумала кто оказался предателем а кто просто слабым не все же герои мария разве она не платила за свое решение мамнин прожившая трагическую одинокую женскую судьбу в чем она ее предала в том что скрывала правду А нужна ли ребенку такая правда? Полечка, сама пережившая предательство собственной дочери и ушедшая в нечеловеческих муках. Ритка, стерва, кто спорит? Но итог, итог, страшный итог. По делам? Наверное. Но как же ужасно. Дымчик, Максим, первый, слабый и молодой. Это она рассчитывала на него, а он сам на себя не рассчитывал. Максим? Да нет. Он просто разнообразил свою жизнь, пытался объяснить, чтобы она не строила планов. Да, воспользовался ее чувствами. Но разве она не была счастлива тогда? Разве не родилась как женщина? Да и вряд ли он был предателем по-настоящему. Жену и ребенка предать не смог. Анюта головная боль, острая, неприходящая. Глупая юная девочка, так резко изменившая свою судьбу. Но ведь и на это нужны храбрости и сила, и у нее, Анюты, была своя правда. А если уж честно, и она, Лиза, хороша. Разве она не давила на дочь, не пыталась согнуть под себя? Сильным сложно. И слабым непросто. Выходит, сложно всем. И у всех своя правда. Их миллион этих правд. И никого ты, Лиза, пока не простила. А говоришь сильное. Может, пришло время? Пришло время все отпустить. Отпустить и дожить спокойно, не отвлекаясь на обиды. Ты тот еще фрукт, Елизавета. Сама знаешь. Умерь гордыню. Укроти нрав, сбей спесь, выкини к черту непримиримость и заживи, наконец, миром в душе. Выдохни, Лиза, и попробуй быть счастливой. Пора. Не обошлось без отвальной. Лиза заказала все в любимом грузинском ресторане и накрыла в конференц-зале. После еле утащила цветы и подарки. Спасибо, что помогли донести. Дома Налила полную ванну воды и положила в нее цветы. А по вазам уж завтра. Простите. Нету сил. Миль, пардон. Разделась и рухнула на кровать. Потолок слегка качнулся и поплыл. Напилась. А что? Имею право. С моей безупречной репутацией я на все имею полное право. Кружилась голова и хотелось пить, а вставать и плестись на кухню совсем не хотелось. В темноте Лиза набрала номер мужа. Кирка, прошептала она, ты думаешь, я пьяна? Да ты с ума сошел. Как я могла? Я законная пенсионерка. Кирка, все, не ругайся. Да все у меня хорошо, Герк. просто послушай, не будет никакого пьяного бреда, потому что я как стекло, да? Стекло. Смеешься? Ну, ну, чистая правда. Гер, ну, постой, очень хочется спать. О, Господи, что я хотела сказать? Все, вспомнила. Так, три вещи, три очень важные вещи». Лиза замолчала на секунду. пытаясь сосредоточиться. Итак, первое. Я переезжаю к тебе. В смысле, к нам. Переезжаю, а не приезжаю. Навсегда. Ты не ослышался? Да, навсегда до самой березки. Что значит, ты уверен? Гирка, милый, я столько раз меняла свою жизнь. Даже когда была совсем не уверена, что делаю правильно. А тут и говорить нечего. Не только уверена еще и очень хочу. Ты прекрасный врач, и не имеешь права отказываться от профессии. А я не отказываюсь, родной. А Буткевич, наш любимый Сансаныч, ты забыл, он меня ждет. Пойду на полставки, Герка, а остальное время на огород. «Да ладно, не смейся. Найдем чем заниматься». Гера что-то отвечал, удивленная, радостный, торопливый. «Подожди», — остановила его Лиза. «Теперь второе. Закажи на 30 декабря билеты. Разумеется, во Владивосток. Да, на Новый год, ты помнишь? Мы говорили. Не помнишь? Ну ладно, все равно закажи». Что со мной случилось? Да ничего, Гер, если гора не идет к Магомету, от избытка чувств Лиза на секунду отняла трубку от уха и приложила к груди к самому сердцу. И третий, Герк, последний. Алло, ты меня слышишь? Что значит, конечно? Как будто не бывает по-другому. И за город, и ты глуховат. «Да ладно, не обижайся, я тоже пенсионерка, слышишь?» И «Хорошо, тогда продолжу». «Так вот, Герк, третий». Лиза замолчала. «Я очень тебя люблю. Очень. И, кажется, я наконец поняла, что это значит. Но лучше поздно, чем никогда. Согласен. Алло, Гер, ты меня слышишь?» «Ну что ты молчишь?» Эту историю я посвящаю своему верному другу и единомышленнику, большому поэту и чистому светлому человеку, моей Ольге, Ольге Б., той, кто поддерживает меня в самые тяжелые, в самые невыносимые моменты жизни, сопереживает, а главное, показывает, как надо жить. чтобы оставаться человеком. Спасибо. Мария Метлицкая Текст читала Ксения Бржезовская